Максим Максимыч. «Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статических замечаний, которых решительно никто читать не станет». Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться. Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо Аказия из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия Но... Дурной каламбур не утешение для русского человека, и я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимовича о Белле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей. Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия. А вы, может быть, не знаете, что такое Аказия? Это прикрытие, состоящее из полуроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград. Первый день я провел очень скучно. На другой рано утром въезжает на двор повозка. «А, Максим Максимыч!» Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. «Такой чудак!» Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве. Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка Кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно. И закурив трубки, мы уселись. Я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. О чем было нам говорить? Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу терека, которые разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев. А дальше синелись зубчатые стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался. Мне стало их жалко. Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехала на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Её лёгкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За ней ушел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея. В его звании нельзя было ошибиться, видя ухорскую замашку, с которой он вытряхивал залу из трубки и покрикивал на имщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, нечто вроде русского фигора «Скажи, любезный!» — закричал я ему в окно. «Что это, Аказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся. Шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия, и завтра утром отправится обратно. «Слава богу!» — сказал Максим Максимович, подошедший к окну в это время. «Экая чудная коляска!» — прибавил он. «Верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис? Видно, не знает наших горок». «Нет, шутишь, любезный. Они не свой брат. Растрясут хоть английскую». «А кто бы это такое был? Подойдемте-ка узнать». Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы. «Послушай, братец», — спросил у него штабс-капитан, «чья это чудесная коляска, а? Прекрасная коляска». Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимович рассердился. Он тронул неучтивца по плечу и сказал «Я тебе говорю, любезный!» «Чья коляска? Моего господина». «А кто твой господин?» «Печорин!» «Что ты? Что ты? Печорин? Ах, боже мой! Да не служил ли он на Кавказе?» — воскликнул Максим максимыч дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость. «Служил, кажется. Да я у них недавно». «Ну так, так... Григорий Александрович! Так ведь его зовут?» «Мы с твоим барином были приятели!» — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея так, что заставил его пошатнуться. «Позвольте, сударь, вы мне мешаете!» — сказал тот, нахмурившись. «Экай ты, братец! Да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе! Да где же он сам остался?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. «Да не зайдет ли он вечером сюда?» — сказал Максим Максимович. — Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь? — Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимович. Так и скажи, уж он знает. Я тебе дам 8 восьмигривины на водку. Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимовича, что он исполнит его поручение. — Ведь сейчас прибежит, — сказал мне Максим Максимович с торжествующим видом. — Пойду за ворота его дожидаться. «Эх, жалко, что я не незнаком, Сэн!» Максим Максимович сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого печорина. Хотя по рассказу штабс-капитана я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. «Максим Максимович!» «Не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно. «Благодарствуйте, что-то не хочется». «Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно». «Ничего, благодарствуйте». «Ну, как угодно». Я стал пить чай один. Минут через десять входит мой старик. «А ведь вы правы. Все лучше выпить чайку. Да я все ждал. Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало». Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве. Явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя. Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать. Он что-то пробормотал сквозь зубы. Я повторил приглашение, он ничего не отвечал. Я лёг на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке. Скоро задремал и проспал бы спокойно если бы уж очень поздно Максим Максимович, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лёг, но долго кашлял, плевал, ворочался. «Не клопы ли вас кусают?» — спросил я. «Да». «Клопы», — отвечал он, тяжело вздохнув. На другой день утром я проснулся рано, но Максим Максимович предупредил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту», — сказал он. «Так, пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной». Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор. Перед воротами расстилалась широкая площадь. За нею базар кипел народом, потому что было воскресенье. Босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым мёдом, вертелись вокруг меня. Я их прогнал. Мне было не до них. Я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана. Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковника Мэн, который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем. Навстречу Печорину вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать. Подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. «Теперь я должен нарисовать его портрет». Он был среднего роста. Стройный тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденные ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. Пыльный бархатный сюртучок его, застёгнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое бельё, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлён худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, Верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб на котором только по долгом наблюдении можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтобы докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны, И карие глаза. О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся. Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражения жара душевного или играющего воображения. то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный. Взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни. И, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление. Но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключении, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским. Лошади были уже заложены — Колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово. А Максим Максимыч ещё не являлся. К счастью, Печорин был погружён в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошёл к нему. «Если вы захотите ещё немного подождать», — сказал я, «то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем». «Ах, точно», — быстро отвечал он. «Мне вчера говорили, но где же он?» Я обернулся к площади и увидел Максима максимовича бегущего, что было мочи. Через несколько минут он был уже возле нас. Он едва мог дышать. Под градом катился с лица его. Мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились к лбу его. Колени его дрожали. Он хотел кинуться на шею Печурину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, Протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить. «Как я рад, дорогой Максим Максимович!» «Ну, как вы поживаете?» — сказал Печорин. «А ты? А вы?» — пробормотался слезами на глазах старик. «Сколько лет? Сколько дней? Да куда это?» «Еду в Персию и дальше». «Неужто сейчас?» «Да подождите, дрожайший! Неужто сейчас расстанемся? Столько времени не видались!» «Мне пора, Максим Максимович», — был ответ. «Боже мой, боже мой! Да куда это так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить. Ну что, в отставке? Как? Что поделывали?» «Скучал», — отвечал Печорин, улыбаясь. «А помните наше житье-бытье в крепости!» «Славная страна для охоты! Ведь вы были страстный охотник стрелять!» «А Бэлла?» Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся. «Да, помню», — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув. Максим Максимович стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем», — говорил он. «У меня есть два фазана, а Кахетинская здесь прекрасная. Разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта». «Мы поговорим. Вы мне расскажете про своё житьё в Петербурге, а?» «Право мне нечего рассказывать, дорогой Максим максимович Однако прощайте, мне пора. Я спешу». «Благодарю, что не забыли», — прибавил он, взяв его за руку. Старик нахмурил брови. Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть?» — проворчал он. «Я-то не забыл ничего». «Ну да бог с вами! Не так я думал с вами встретиться!» «Ну, полно, полно!» — сказал Печорин, обняв его дружески. «Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога!» «Удастся ли еще встретиться, бог знает!» Говоря это, он уже сидел в коляске, и имщик уже начал подбирать вожжи. «Постой! Постой!» — закричал вдруг Максим Максимович, ухватясь за дверцы коляски. «Совсем было забыл!» «У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой. Думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?» «Что хотите», — отвечал Печорин. «Прощайте». «Так вы в Персию? А когда вернетесь?» — кричал вслед Максим Максимыч. Коляска была уж далеко. Но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом. «Вряд ли. Да и зачем». Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колёс по кремнистой дороге. А бедный старик ещё стоял на том же месте в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах. «Конечно, мы были приятели. Ну да что приятели в нынешнем веке? Что ему во мне? Я не богат, не чиновен». Да и по летам совсем ему не пара. «Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге? Что за коляска? Сколько поклажи? И лакей такой гордый!» Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. «Скажите», — продолжал он, обратясь ко мне, — «ну что вы об этом думаете? Ну какой бес несет его теперь в Персию?» «Смешно! Ей-богу, смешно!» «Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться». А право, жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает. Тут он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами. «Максим Максимович», — сказал я, подошедший к нему, — «а что за бумаги вам оставил Печорин?» А бог его знает, какие-то записки. Что вы из них сделаете? Что? А велю наделать патронов. Отдайте их лучше мне. Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане. Вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятые имели ту же участь. В его досаде было что-то детское. Мне стало смешно... И жалко. «Вот они все», — сказал он. «Поздравляю вас с находкой «И я могу делать с ними все, что хочу?» «Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело? Что, я разве друг его какой? Или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей. Да мало ли с кем я не жил». Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется Аказия. Я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку. Он, казалось, не готовился к отъезду. У него был какой-то принужденный, холодный вид. «А вы, Максим Максимович, разве не едете?» Нет «А что так?» «Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кое-какие казенные вещи». «Да ведь вы же были у него». «Был, конечно», — сказал он, заминаясь. «Да его дома не было». А я не дождался. Я понял его. Бедный старик в первый раз от отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным. И как же он был награжден. «Очень жаль», — сказал я ему. «Очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться». «Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь, светская, горда. Еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда». А после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату. Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович. Да я, знаете, так, к слову говорю. А, впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги. Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимович сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. И от чего От того, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты. Когда пред ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими. Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один.